Секреты разума Каменцев Олег Павлович. Кто такой Бог? Что такое душа? Как исполняются желания? В чем смысл жизни? В данной книге автор постарался найти ответы на вопросы о том, что называют душой, кого считают Богом, какой механизм исполнения желаний, как накапливать и сохранять психическую энергию. Несмотря на сложность данных тем, материал изложен доступно и понятно.